В те времена сонеты вызывали наибольший душевный подъем по сравнению с другими поэтическими произведениями. Хотя еще не были сказаны слова Буало, ему предстояло родиться лишь восемь лет спустя. Безукоризненный сонет поэмы стоит. Сонет Корнеля, признанный безукоризненным, особенно женщинами, был встречен бурными аплодисментами. Даже мадемуазель Дескюдериса благоволила слегка похлопать. Ротру, чье верное сердце было полно нежной преданности другу, больше всех радовался триумфу своего друга и был просто наверху блаженства. «Действительно, господин де Ротру, — сказала госпожа принцесса, — вы были правы относительно вашего друга. Этого молодого человека стоит поддержать». «Если вы так думаете, госпожа принцесса, — то не смогли бы вы через его высочество господина Принца найти для него какое-нибудь скромное место, ответил Ротру, понижая голос с таким расчетом, чтобы его могла услышать только госпожа де Конде. Средств у него нет, и, согласитесь, будет досадно, если из-за нехватки нескольких IQ такой великолепный гений не разовьется. Да уж, господин Принц именно тот человек, с которым следует говорить о поэзии. На днях он видел у меня за ужином господина Шаплена. Он отозвал меня, чтобы сказать уж не помню что, потом вернулся и спросил. «Кстати, кто этот черненький господин, что ужинает с вами?» «Господин Шаплен», — отвечала я, полагая, что этим все сказано. «А кто такой господин Шаплен?» «Тот, что создал девственницу?» «Ах, девственницу! Так это скульптор!» «Нет, лучше я поговорю о нем с госпожой де Комбале, а она с кардиналом». Согласится он работать над трагедиями его высокопреосвященства. Он согласится на все, лишь бы остаться в Париже. Судите сами, если он создает такие стихи в прокурорской канцелярии, то что же он создаст, оказавшись в мире, где вы королева, а маркиза первый министр? «Прекрасно, ставьте милиту, она пройдет с успехом, и мы все это уладим». Она величественно протянула ротру свою прекрасную руку. Тот взял ее в свою и стал разглядывать, как бы оценивая ее красоту. О чем это вы задумались? Спросила госпожа принцесса. Я смотрю, найдется ли на этой руке место устам двух поэтов. Увы, нет, она слишком мала. К счастью, улыбнулась госпожа Де Конде. Господь дал мне их две. — Одну для вас, другую для того, кого вы назовете. — Корнель, Корнель, иди сюда! — закричал Ротру. — Госпожа принцесса, в милость за сонет к милите, разрешает тебе поцеловать ей руку. Корнель, ошеломленный, ослепленный, готов был потерять сознание. В один и тот же вечер, в день своего светского дебюта, поцеловать руку госпожи принцессы и удостоиться аплодисментов госпожи Дарамбуе. В самых честолюбивых мечтах не помышлял он даже об одной из этих милостей. Но кому же была оказана честь тогда? Корнелю или Ротру, целующим руки супруге первого принца Крови? Или госпоже де Конде, к чьим рукам приникли одновременно будущие авторы Винцеслава и Сида? Будущее ответило, что честь была оказана госпоже принцессе. Тем временем мэтр Клод с белой тростью в руке, напоминая Полония в Гамлета, вошел и что-то тихо сказал маркизе Дарамбуе. Выслушав своего дворецкого и, в свою очередь, шепнув ему так, чтобы никто не мог услышать, несколько приказаний и советов маркиза подняла голову и с улыбкой спросила. «Любезнейшие и благороднейшие сеньоры, любимейшие и драгоценнейшие подруги, если бы я пригласила вас провести у меня сегодняшний вечер, лишь для того, чтобы дать вам послушать стихи господина Карнеля, у вас не было бы причин жаловаться. Однако я созвала вас с более материальной и менее возвышенной целью. Я не раз говорила вам о превосходстве итальянских щербетов и итальянского мороженого над французским. Мне, наконец, удалось отыскать мороженщика, прибывшего прямо из Неаполя, и я смогу угостить вас его изделиями. «Вместо «кто любит меня, пусть следует за мной», я говорю «кто любит мороженое, пусть следует за мной». «Господин Корнель, подайте мне руку». «А вот моя рука, господин де Ротру», сказала госпожа принцесса, решившая во всем следовать примеру маркизы. Корнель, дрожа, с неловкостью талантливого провинциала, предложил руку маркизе, в то время как Ротру, с галантностью подобающей истинному кавалеру, изящно округлив свою руку, подал ее госпоже де Конде. Граф де Саль, младший из братьев Монтозье, предложил себя в кавалеры красавице Жюли. Маркиз де Монтозье, мадмуазель Поле, Гомбо, пристроился к мадмуазель де Скюдери, а прочие разделились сообразно своему желанию. Госпожа де Комбале, чье строгое одеяние кармелитки оживлялось лишь прикрепленным к апостальнику букетом из живых фиалок и бутонов розы, не могла подать руку мужчине. Она заняла в процессии место непосредственно после госпожи принцессы, опираясь на руку второй дочери маркизы, госпожи де Сент-Этьен, тоже решившей стать монахиней. Однако, между ней и госпожой де Комбале была та разница, что госпожа де Сент-Этьен ежедневно делала шаг навстречу своему призванию, а госпожа де Комбале шаг, удаляющий ее от такого призвания. До сих пор В предложении госпожи де Рамбуе не было ничего необычного. Но вот гости с великим удивлением увидели, что маркиза, возглавлявшая шествие, прошла перед принцессой и направилась к стене, не имевшей в этом месте, как было всем известно, ни двери, ни какого-либо иного выхода. Подойдя, она слегка ударила по ней веером. Словно по волшебству, она тотчас раскрылась, и гости оказались на пороге великолепной комнаты. Ее украшала мебель голубого бархата в золоте и серебре. Стены были оббиты бархатом в тон мебели с такими же узорами. Посередине комнаты возвышалась открытая на четыре стороны горка, полная цветов, фруктов, пирожных и мороженого. Эти явства предлагали гостям два очаровательных маленьких гения, младшие сестры Жюли Данжен и госпожи де Сент-Этьен. У гостей вырвался единодушный крик восхищения. Все знали, что за этой стеной нет ничего, кроме сада-больницы трехсот. И вдруг эта комната с такой мебелью, с такой обивкой стен, с прекрасно расписанным потолком. Оставалось поверить, что архитектором этого сооружения была фея, а декоратором — волшебник. Пока все восторгались изяществом и богатством помещения, Под именем голубой комнаты ему суждено было впоследствии прославиться. Шаплен, взяв карандаш и бумагу, в уголке гостиной набросал три первые строфы своей знаменитой Оды Зерфея, имевшей почти столь же шумный успех, что и девственница. Строфы, имевшая честь пережить автора. Видя, чем занят Шаплен и угадав его намерение, все мгновенно замолчали, когда он, слывший здесь первым поэтом, Встал и с вдохновленным взором, с простертой рукой, выставив вперед ногу, звучным голосом прочел следующие строки. Урганда некогда сумела волшебством для Амадиса и его отряда прервать течение времени, о ком по воле неба всем нам помнить надо. Хочу сегодня чары повторить, сберечь нам Артенису, как когда-то сумели Амадиса сохранить. И той же тайной силой вражбы Построила я это помещение, далекое от беты от судьбы, свободное от времени и тленья. Небесный свод не двинется над ним, и старость, смерть сюда со страшным выражением, не явятся. Да что здесь делать им? И эта несравненная краса, кого сто бед склоняют, покориться, здесь скроется, и, веря в чудеса, обманет зло и сможет защититься. Она на троне, свет ее лица не знает, озаряя смертных лица, ни тучи, ни затмения, ни конца. Взрывы аплодисментов после каждой строфы и восторженные крики сопровождали эту импровизацию. Но вот среди криков «Ура!» и «Браво!» в только что освещенную комнату ворвался бледный и окровавленный вуатюр, крича «Хирурга! Хирурга!» Маркиз Пизани только что дрался с сукарьером и опасно ранен. И действительно, в глубине гостиной появились Бранкас и Шаварош. На их руках был Маркиз Пизани, без сознания и бледный как смерть. «Мой сын! Брат мой! Маркиз!» — раздались одновременно три крика. Забыв о голубой комнате, освещение которой так печально закончилось, все устремились к раненному. В то самое время, когда маркиз Пизани в беспамятстве был доставлен в особняк Рамбуе, неожиданное событие, которому предстояло чрезвычайно осложнить там ситуацию, повергло в изумление посетителей гостиницы «Крашенная борода». Этьен Латиль, кого считали мертвым и положили на стол в ожидании, пока для него будет сшит саван и сбитый доска гроба, неожиданно вздохнул, открыл глаза и пробормотал слабым голосом, но вполне различимым. — Хочу пить.